Бесконечно могучий Катимбер врезался в нее живым астероидом и колотил, дубасил со всей титановой силой. Вот, кажется, еще раз, еще два ударит, и треснет главный стержень Сальвана, и обрушится этот колоссальный волчок. Не треснул, не обрушился. После четвертого толчка распахнулись двери храма всех богов, и вынесся на свет и воздух древнейший из сальванцев Цидзуй, вечно молчащий. Бог-отшельник, бог-мыслитель, сегодня он отрешился от своих раздумий. Вот распахнут веер пустоты, и три молодых титана осыпаются пылью. Вот закрутился с гулом бамбуковый посох, страшная клюка Цидзуя. И отлетела с криком, не знающая равных в бою Зветламена. Ворвался в самую гущу длинноухи толстяк и разметала титанов штормом. Катимбер оторвался от облачной вершины, оставил мысль в два удара обрушить весь Сальван и бросился перехватить Цидзуя, побежал прямо по воздушной толще. Но прежде чем достиг его могучий, вновь схватилась за бамбуковый посох Зветламена сильнейшая среди титанит. сжались пальцы справедливой и остановился цецзуй сила столкнулась с силой ярость стала против ярости бог дрался с титанидой а кимбер хотя летел уже быстрее молнии быстрее света луча тоже остановился замер мог ударить цецзуя в спину мог помочь ветламене но не ударил не помог Не сильнее боги титанов. Не опасно титанам их божественная сила и не по совести вдвоем бить одного. Зветломена сама справится и не опозорит ее Катимбер непрошенной помощью. Есть тут и другие боги, сыщица и ему противник. И они уже подтягивались. Эдзирис, вината и Цзуй предстали первыми, но в Сальване двадцать шесть богов. «Двадцать шесть небесных владык». Гром, крики и грохот никого не оставили безучастными. Из всех чертогов вылетали всесильные господа мироздания. Распахнулись медные врата Халкополида, и вышел на битву грозный Алимир. Хлынул из окон Пагополида снежный буран, и с ним явилась Гласиторида. Даже Лилейна. Робкая и беззащитная богиня любви не осталась в своем прекрасном кристаллополиде. И только Савраморта в этом котле сегодня не увидали. Далеко был от Сальвана в тот день бог смерти. Зато на поле брани явился космодан. изгустились грозовые тучи. Владыка пространства, владыка космоса. Он узрел этот хаос, узрел безумие и начал швырять молнии разили те титанов и падали те вниз, летели в далекие воды. И сам блаженный океан заходил уж ходуном. Владыка его, всесильный Марикс, закрутил этот дивный диск в десятеро против обычной скорости. И обычные спокойные волны сменились бурунами, сменились валами. Все выше, все выше, весь мир захлестнуть грозят, весь простор сальванский и вздымались с ними водяные столбы, обращались потоками, духами рек и морских течений. По кличу поднялся весь Сальван. Шагали по гигантским облацам гигантские ургоны, струились ветром по вахтуны с клинками-тенями, развернули мириады щупальцев, качи-якуры, огненным шквалом летели грозные драконы-луны. Даже крохотульки-амуры и добряки-гастроны не остались в стороне. Даже прекрасные оры и музы не спрятались за стенами. Впрочем, этих в самое пекло не пускали. Всякому в этом мире своя стезя определена. Энхерии, суть, духи-воители и большую часть отмеренной им вечности они бездумно пьют, едят и веселятся. Но вот явился враг, и оставили они пьяное веселье заслонили всех собою и на самую смерть пошли без колебаний. смертность настигала сегодня многих, иногда и бессмертные гибнут. Титаны – своего рода живой адамант, и мощь их воистину невообразима. Поначалу желавшие только явить ее Сальвану, желавшие лишь припугнуть богов, поиграть мускулами, В какой момент битва стала страшной, стала смертельной? Так вышло, что вот видят титаны в небожителях врагов, желают гибели каждому. Почему схватил молодой титан за волосы прекрасную грацию? Почему сломал ей хребет, словно крысе Рушились небесные чертоги, разлетались в клочья чудесные облацы. Огонь и молнии затопили сальван. Огонь и молнии. Мелькали вспышки, летали и сталкивались титаны с небожителями. Выросли иные до немыслимых размеров, бились грудь в грудь такими же исполинами. Волновался океан света. Струилась повсюду благодать. И исцелялись многие раны и наполнялись тела блаженной силой. Но не только у сальванцев, не только у небожителей. Свет не делит сущее на свое и чужое. Китаны также стали здесь таковы, какими не были на камне, не были в алмазном раю. Здесь и их сила возросла, и их раны заживали быстрее. Особенно у самых границ, у Обруча и Риапонта, где заканчивался воздушный простор, где заканчивался Аркал Сальвана. Хотя немногие оказывались там, у самых границ. Громадин Сальван. Даже для богов и титанов громаден. Десятки планет в нем поместятся. Так велико это блаженное пространство. И потому большая часть битвы, большая часть яростного сражения сосредоточилась в самом его центре, где пронзала блаженный океан облачная вершина, где покоился остров Грухтахин и кружилась Исполинская облаце с городом Геалисом здесь в основном лилась кровь простые титаны бились с простыми небожителями энхериями и алайсиагами лунами и ургонами арнеияаками минералами воздателями и хронерами высшие же титаны сражались с альванскими владыками сражались с богами ибо только им по плечу были сии абсолютные тираны Вот врезался титан Мастион в раздувшегося от обжорства люгербеца. Сегодня бог пьяницы поваров отбросил показное добродушие. Сегодня перестал прикидываться всеобщим благодетелем. Огромен и ужасен, он вскинул Мастиона на страшных виллах. Пронзил титанову кожу, рожденной в кузнице Гушима сталью. Сегодня богам пришлось драться попросту, в рукопашную несметная их божественная сила. Творить умеют планеты и одним взглядом отправлять в небытие. Но против силы другая сила сыщется. Титанова сила внутри титана. Титанова сила дает защиту необоримую. И даже у самого великого бога нет над титаном власти. «Нет власти!» – взревел Катимбер, хватая за ногу Вентуария. Не очень силен среди других бог-ветров. Быстр, божественно быстр. И это обычно даже важнее силы. Не догонишь в вентуаре, не поймаешь. А сам он мелькнет голубой искрой, черкнет разок. И вот нет тебя, распался надвое. Нет страшней его косы, клинка пустоты, чье лезвие тоньше тени. Но что твоя скорость? Что твое проворство? если напал на того, чей жеревий борьба с теми, кто превосходством похваляется. Равенство искал Катимбер, и равен был каждому, с кем бился. Вот быстрее молнии винтуарий, вот света луча быстрее. Но равен ему Катимбер, и грудью встретил клинок пустоты. А второго и не последовало. Длань, что сожмет в алмаз уголь, сжала ногу бога ветров, Сдавила голень и закричал Винтуарий. Пальцы, что живой Адамант, растерзали божественную кожу, сломали божественную кость, оторвали ступню. Не Адамантова все же плоть титанов, не столь необратимы последствия. Вернет Винтуарий ногу, хотя и не быстро. Ни одну луну теперь скакать неумному на одной ножке, да и не скакать. Добьет его Катимбер, оторвет еще и голову. Удар. Все мироздание сотряслось от шагов могучие грандиды. Вознеслась над Грухтахином богиня-великанша и занесла молот над головой Катимбера. Вмешалась в их с Вентуарием два бой вмешалась в честный поединок. Не титанида, сразу видно. Отвратительно такое титану. «Не лезь, куда не звали!» — гневно вскричал Катимбер. Он ощутил, как хлещет по нему неощутимое, как пронзает самую суть Божья воля, как пытается исчезнуть его грандида, обратить пылью, как сам воздух сжимается и тяжелеет, как давит со всех сторон мироздания и теряют стабильность молекулы. Боги контролируют реальность и считают высокомерно, что это ставит их выше других. Но не им контролировать титанов. Одного взмаха хватило, чтобы все рассыпалось, одного крика, чтобы смешалась воля Грандиды, чтоб ударила она только молотом. Врезался божественный атрибут Катимберу в теме и упал титан будто землетрясение устроило в его теле богиня гор, и сам Катимбер рухнул точно гора. «Вставай, дерзкий!» — прогремела Грандида. «Вставай и держи ответ за разгром!» И встал Катимбер, поднялся на ноги, уже не глядя на винтуария, что спасал свою жизнь, уносился в облачном коконе. Встретился он взглядом с Грандидой и увидел силу своей не меньшую. Возвышалась над титаном богиня, словно сосна над елью. Но вот уже набирает Катимбер высоту, уже снова идет в рост, вот уже и вровень. От обоих изошли волны чистой энергии, абсолютной мощи. Пошел волнами и блаженный Грухтахин, растрескался его дивной прочности камень. Сцепились Катимбер с Грандидой, руками за плечи схватились. Так давят, никому не устоять ничему не уцелеть. Но даже среди титанов немного подобных Катимберу, лишь сильнейшие могли биться с богами на равных, лишь сильнейшие не уступали им в мощи, и не хватало на всех этих сильнейших. А простые титаны не выдерживали молний Космодана, ламени Салары, клыков Якулянга. Десятками разили их боги, сотнями Ударила очередная молния, унесла чью-то жизнь. Добродушный, обычный и счастливый, сегодня Космодан был в такой ярости, что словами не передать. Сгустил воздух гонитель создал мириады облац, и само пространство свернул, сжал в ладонях. Над всем сальваном воздвигся. Неизмеримый, гневно сверкал очами, сметал пришельцев, точно мошек, Но вот нашлась и на него управа. Агапет предвечный воздвигся против Космодана и тоже схватил пространство узлы, тоже надавил на пульс реальности. Щит поднял такой, что нет прочнее, и расплескались о него молнии громоверсца. Те, кто плохо знал титанов, считали, что Агапет у них самый главный, царь титанов без трона и короны но царь и правитель. Это не так. Не бывает у титанов царей. Бывают только старейшины, что разрешают споры и говорят от имени народа. Таков их жребий, жребий судей, жребий глашатаев. Агапет, чьим жребием было указывать дорогу, собирался теперь сразить Космодана и закончить эту бойню. Пусть слабые смертные создания сражаются годами и десятилетиями. По-настоящему огромная мощь сокращает войны до дней, иногда часов. Один удар, один успешный удар, и падет громовержец, и лишится предводителя Сальван. Титаны своего рода живой адамант. Последствия не столь ужасны и необратимы, Но титану не нужно особое оружие, чтобы ранить бога. Достаточно собственной плоти. Достаточно титановой силы, наполняющей нутро. Она только и тем отличается от божественной, что не претендует на контроль чего-то иного, кроме самого себя. Титанам не нужна власть над мирозданием. Титанам достаточно самих себя. Но боги титанам тоже не нужны. Эта мысль направила кулак Агапета в могучую грудь. Эта мысль наполнила удар такой силой, что сотрясла Космодана, сотрясла гигантский грухтахин, оставила трещину в ткани реальности. Бог богов, владыка-владык Космодан, закричал от боли, и выплюснулась кровь изо рта его искрящийся дивный ихор. Точно такой же, как у титанов. Смертные слабы. Чтобы причинять больше урона друг другу, они делают оружие, выдумывают военные машины, осваивают магию. Титаны тоже проходили все это когда-то. Тоже поднимались по лестнице познания. Но в самом конце они достигли такого могущества, что не осталось средств уничтожения более страшных, чем сами титаны, чем могучие их руки. Без пушек и звездолетов стали они взрывать планеты и гасить звезды. Сами по себе сильнее стали любых машин, любых орудий. Агапет бил космодана, колотил с неистовой силой, и каждый удар был апогеем разрушения. Каждый оставлял прореху в астральном теле. Каждый повреждал высшую реальность божественного организма. Космодан уже начал терять стабильность, стал утрачивать форму, являясь одновременно во всех обличиях которых представляет его паства, представляют те несчастные, которым невозможно существовать без мысли о богах. Чернобородый великан с грозой в волосах, седой старец с березовым посохом, закованный в космическую ноль броню воин с электролазером гигантский орел с золотыми глазами, белогривый конь, чьи копыта, молнии, могучая дождевая туча, само небо, что нависает над головой. Космодан был этим всем одновременно. И все это одновременно разил Агапет. Он будто почти уже взял верх, почти победил Бога, да не просто Бога, а верховного владыку Сальвана. Но в какой-то момент космодан вдруг распрямил плечи, резко выдохнул, и очередной удар не достиг цели. Ладонь громовержца поймала кулак предвечного. Стиснула божья длань Титанову, и захрустели кости. Закричал Агапет. А космодан посмотрел на него тяжелым взором и вымолвил. «Довольно!» А потом была молния. Потом ударил космодан в ответ. Засветился перстень на его пальце. Взметнулся божественный электролазер и опалил Агапета тем, чего тот не выдержал. Всякому существу свой предел положен. Каждому однажды конец наступит. Агапет предвечный ходил по космосу, как по пашне. Руками ловил звездные протуберанцы и грудь в грудь повергал драконов. Думал и Бога одолеть, думал и Бога пересилить. Нет, не хватило титановой силы. Полоснул космодан в полную мощь и осыпался Агапет пеплом. Перестал жить, погиб окончательно. Прорезала чистый воздух криком, прорезала воплем отчаяния. Кричала Доктиона, жена Агапета, кричала Катимберка что за старшего брата его почитал. Но громче всех был крик Медиора. Подлетел Титан, рухнул на колени и стал собирать пепел. Таял тот, рассыпался меж пальцев. Боль светилась в глазах Медиора, и слезы катились по щекам. Единственный из Титанов он пока не убил никого, ничего не разрушил и даже пытаться не пытался. Единственный из всех, он хоть и был в битве, но не бился, а следовал жребию, спасал, исцелял, воскрешал. Не только титанов, но и сальванцев, но и светлых духов. Не делал между ними различия медиор, и не корили его за то сородичи. Понимали, что таков жребий животворящего, и не отступить ему от него – Но и его титановой силе свой предел был положен. После пепла молний космодановых никого уж не воскресишь. Полную мощь полыхнул громовержец, Не оставил Агапету и тени надежды. Ни слова не вымолвил один только сын Агапета. Спокойным осталось лицо аэтернуса Но взгляд застыл, взгляд окаменел. А многие и не заметили случившегося. У всех титанов были свои битвы, свои поединки. И растянулось поле брани на тысячи вспашек. Горел пламенем сказочный город гиалис Рассыпались в пыль прекрасные его купола и башни. Исчезали в никуда небесные дворцы. Дробили их в щебень могучие исполины. Одни сражались с инхериями, другие с алысиагами. Падали замертво от кары страшных воздателей и сами заступали им дорогу, разрывали духов в клочья, завершали их после жизни. Бился вдали Рузульвет с Якулянгом, богом-драконом. Перестреливались из гира с венатой охотницей, швырялся огненными вспышками в бесстрастный Экальген. Шел сквозь пламя Салары неуязвимый Метерон. Сражались титаны с богами и горел пламенем сальван. И уже поднимался над всем этим космодан, оглядывал орлиным взором. Кого еще испепелить молниями, кого следующим низвергнуть в бездну? Вот поднял скипетр, вот взмахнул рукой, вот уже сверкнула зарница и возник на ее пути Аэтернус, выросший до таких размеров, что и не обозреть, не окинуть взглядом воздвигся неразрушимый межоблац своротил головой какой то черток и принял на грудь молнию космоданову а потом схватил его сдавил словно тисками заключил в алмазные объятия сам алмазом стал камнем переливчатым и не мог сдвинуться сжатый так космодан рванулся владыка богов полыхнул взором выставил этернус снова рванулся, грянул всей силой и снова выстоял, удержал, перемог. Ударить сам в таком положении он не мог, да и не пытался. Не так могучий Аэтернус, как Агапет или Катимбер, не так страшны его удары. Зато выносливее его не сыскать в алмазном раю, на всем камне не сыскать. За неуязвимости прозван неразрушимым. В этом его сила. В этом и его жребий. Закрывать собой остальных. Космодам и Этернус замерли в напряженном равновесии. Один не мог вырваться, другой не мог отпустить. Воздух кудел вокруг них, раскалился до бела. И ни титаны, ни небожители не смели приблизиться. Будто вторая облачная вершина встала над Грухтахином, только гневом пылали очи двух колоссов. И одного неверного движения хватит, чтобы разорвалась эта сцепка и кромка вместе с ней. «Глупцы», — проронил Космодан, — «делая себя врагами персонификации тварных сил, вы противоставляете себя всему мирозданию, а мироздание не знает снисхождения к тем, кто пытается его уничтожить». «Не мирозданию мы враги», — молвил этернос глядя на Бога с презрением. «Не считайте себя его властителями. Без вас оно будет существовать так же, как и с вами. Недолго, как и ты, недолго сможешь меня держать. Всякому существу свой предел положен. Сделать мне ты не сможешь ничего. Но пока я тебя держу, ты тоже не сможешь ничего сделать. И тебе тоже положен свой предел». И впрямь казалось, что недолго они так стоят, будто сросшиеся. Но на самом деле прошли уж часы, пошли уже и дни. Бушевала безумная битва, не прекращалась. Смещалась чаша весов то в одну сторону, то в другую. Гибли титаны, но гибли и небожители. Сгорел в плазменном урагане титан Метерон. Иссякла его сила, исчерпалась. Слишком страшен оказался жар богини солнца, и уничтожила она в конце концов патриарха. Но в то же время оставил битву Якулянг. Не погиб бог-дракон, выжил, но изранен стал так, что покраснел блаженный океан. Алым пролился и хор великого змея, и несметно выпустила его секира рузульвета Во многих мирах приливы сегодня оказались красны а изгира заставляла бежать с позором винату охотница победила охотницу и преследовала ее желала довершить дело из двадцати шести пока не погиб ни один только младшие божества только высшие небожители их сальван потерял немало но что с них останутся владетели чертогов так и воскресят одних слуг а других заменят И теперь бежала вината, пронзенная стрелами, что сошлись на ковальне Макроденита. Жребием Изгиры была охота, было истребление чудовищ. И своим луком она сражала даже гороподобных, даже великих змеев. сразитый богиню. Почти. Следующий выстрел станет роковым. Изгира видела. Один раз еще и истечет и хором вината. Она уже не в силах оставаться похожей на титаниду двуногой девой. Опустилась на четвереньки, обернулась зверем, стенающей медведицей, волчицей. Нет, амфиционом, медведепсом. Таков ее истинный облик, изначальный, бывший звериный бог, тотем. Значит, на исходе уж божественная сила уступает силе титановой. Вот натянула тетиву Изгира, зазвенел лук из лунного луча выкованный, засверкала стрела чистого света, понеслась и ударила в ничто, в пустоту. Вырос между Изгирой и винатой огромный чудовищный олень, и пар шел из его ноздрей. «Отступись!» — прозвучал гневный голос. «Дай ей уйти и уйди сама!» «Кефринекс, бог звериного царства, повелитель чудовищ! Вот она, достойная цель для лука из гиры!» Охотница снова натянула тетиву и шумно вздохнула, собрала в пальцах титанову силу. «Дело женщины дарить жизнь, а не сеять смерть», — молвил Кефринекс. «Есть еще возможность отступить. Я прошу тебя, не стреляй!» Сорвалась тетивы выстрела ушла всепронзающим лучом. гору прошьет насквозь, великана на месте испепелит. Но в цель она не попала. Кифринекс как будто оказался не там, куда она целилась. Сменил координаты, заморочил ей голову. Боги просто не умеют сражаться честно. Исчезла стрела в необозримой дали, ушла в бесконечную пустоту к радужному обручу Ириапонта. Хорошо, что исчезла. нестерпимо была бы мысль, что Изгира убила не того, в кого целилась. Она снова натянула тетиву. Отступись, раздалось сразу отовсюду. Последний раз прошу, еще не поздно. Но стрела уже сорвалась с тетивы. И снова сместился Кефринекс. Снова исчез, стал сразу везде и нигде рассмеялась из гира. От повелителя зверей и чудовищ она ожидала большего, чем трусливые мольбы. Ах да, он ведь еще и бог мужской силы. Видно, бессилен он против женщины. Бессилен ты против женщины, скричала она насмешливо, спуская тетиву в третий раз. Убей меня, коли можешь, а коли нет, то и беги от меня, трус. И взметнула ее кверху отбросила на оленьих рогах, что вошли титониди в живот, расплескали искрящийся сей хор. Убил ее Кефринекс одним ударом и закричал вместе с ней, словно агонию разделяя. Он не убивал женщин, оленероги. Действительно, бог мужской силы, женщин он любил безгранично. Бывал в своей любви безудержен, но и кроток одновременно страшился боль причинить. Несметно он прикончил сегодня титанов, но с титанидой сделал это только теперь. И крик Кефринекса расколол небеса. «Почему ты обернулась против владык природы?» — упрекал он ее уже мертвую. «Почему не жила в мире, не рожала спокойно сыновей и дочерей?» Безутешен Кефринекс поднял тело из гиры на руки, как ребенка, и сокрыл себя черной тучей. Удалился оленероги из битвы, оставил ее другим богам. «Что я наделал?» уносилось за ним шелестом листвы скрипом древних дерев. Пала из гира. Пали еще раньше Метерон и Агапет. Погибла Зветламена, все меньше оставалось титанов изначальных, только и из способных на равных биться с богами. Одно утешение, что и богов оставалось меньше, что скрывались они, получая тяжелые раны. Вот еще один убрался по добру, по здорову, фуракл. Улепетнул трусливо, как подобает крысе. Скрылся в тенях, убрался от света, убрался от солнца. Ищи его теперь меж миров гадай, в какую нору забился. Нашел с кем драться воровской бог, скотимбером. Тот искал себе противника достойного, хотел сойтись с Мариксом или Херемом. Но все-то пока попадались боги не из самых сильных. Одолел Катимбер Вентуария, одолел и Грандиду, хотя с нею бой затянулся на почти двое суток. Так крепка оказалась богиня-великанша. Одолел вот теперь и Фуракла и не стал даже преследовать, посмеялся только во след. Оглядел Катимбер поле брани и узрел кипучую бурю, сечу безумную узрел. Титан за титаном падали замертво, летели в блаженный океан, исчезали в его прозрачно чистых водах. Увидел их Катимбер, и гневом наполнилось его сердце. Они нападали по одному — Исквадон, Мерептех, Эсквадор, Ангенома — Могучие все, обретшие жребий, но не из сильнейших, не из изначальных. Они нападали по одному, они следовали титановой правде. Не набрасывались на недостойного вдвоем и втроем, как делают те, кто не знает чести. И падали замертво, титан за титаном. Гибли от меча бога, которого нет хуже. Бога войны Энзириса, Энхериев предводителя. Захотал он раскатисто, сеял вокруг себя ужас, и никто пока не сумел его ранить. Необъятен стал гнев Катимбера. Больше вселенной стала его ярость. Грянул могучий и ударил Вензириса кометой. Ударил живым метеором. Восемьсот вспашек промчал за две минуты и разметала Энхериев, как осенние листья, как помет сухой разметала Вот были, а вот и нету. Что, беру эта шелуха, эти мелкие духи, бывшие смертные? Не видел он их и не слышал, одного Энзириса перед собой зрел. Его хотел сразить и не изувечить, как Вентуария, Грандиду и Фуракла, не прогнать из боя пинками, а убить, уничтожить. Убить Бога очень сложно, даже среди бессмертных они бессмертны. Но титаны — своего рода живой адамант. Из младших божеств сегодня пали уже многие. сыщится управа и на Инзириса. Не устоит перед Катимбером и бог войны. Он устоял. Вынес удар Катимбера, остался недвижим, как скала. Только щит зазвенел. Огромный железный щит, что появился на локте Инзириса. В нем воплотилась божественная сила и не пробила ее сила Титанова. А воздух уже резал огромный железный меч, клинок, который смерть. Звон миллионов клинков был в нем, и ржание миллионов коней, крики ужаса и крики ярости. Свист тетив и грохот пушек, идущие сквозь космос дредноуты и тела, сгорающие в ядерном пламени. Войну нес на кончике меча Энзирис и сам был войной. Но встретил его Катимбер голыми руками, встретил пальцами, что железо железней, и отразил удар, рассекший бы планету. Три самых страшных врага есть у богов. Три разнородные их противоположности, что только и могут давать им отпор, что только и могут сражаться с ними и порой побеждать. Демоны – первые среди них, ибо боги есть свет, а демоны – тьма. Хтоники – вторые, ибо боги есть порядок, а хтоники – хаос. А третьи их враги – титаны, ибо боги есть власть, а титаны – свобода. и Иензирис Сильный тоже родился на свет титаном, тоже когда-то жил в алмазном раю. Сын Титаниды Мастиры и того, кого Катимбер желал убить, он обрел когда-то жребий в силе. Он желал стать сильнее всех, пробить головой небеса и победить всех, кто только существует. Катимбер был ему дядькой когда-то. Учил держать клинок, учил сражаться. Теперь энзирис бог. Теперь живет в Сальване, среди богов же. Теперь... Он сражается с титанами. Помнит ли он себя? Что вообще в нем осталось от титана? Не знал Катимбер, да и знать не хотел. Всяко немного, раз убивает он других титанов. Даже озверевшие такого не делают. Даже в них еще жив этот запрет. И потому без колебаний ударил Катимбер Энзириса. Без колебаний швырнул так, что погиб бы любой, будь он на волосок слабее. Титана бы Катимбер так не ударил. Не убивают титаны титанов. Бога ударил. И не хватило, волоска не хватило. Только хохот разнесся над Блаженным океаном. Хохот глумливый, хохот торжествующий. Поднялся Инзирис над светлой водой, воздвигся прямо на воздухе. И закружились вокруг него клинки. Заиграла бравурная музыка. Барабаны застучали, тимпаны зазвенели. Порадовался бог войны могучему противнику. Сбросил лишающий сил пояс. И все исчезло в безумном хаосе. Бой с энзирисом оказался страшным даже для Катимбера. Выселись вдали неподвижно Космодан с Этернусом. Кружились в смертельных сватках другие боги и титаны. Огромен Сальван и огромный в нем расстояние. Но нет расстояний для богов, нет их и для титанов. Катимбер с Инзирисом неслись двумя молниями, двумя кометами. Не замечали, что вокруг. Не видели никого, кроме противника, кроме глаз, что должны погаснуть. Резали друг друга и рубили, полосовали всем, что имели. А имели оба немало. Вот замер на секунду Катимбер. Вырос неимоверно, схватил парящий на облаце чертог и швырнул его так, что сгорел дворец еще в полете. Волна энергии такая ударила. Энзириса опалила. Бога опалила. Вся вселенная вздрогнула, как будто. Еще чуть и рассыплется осколками. Но заплясал меч в руках Энзириса. Метнулся из ладони в ладонь. Хищным взгляд стал бога войны, и словно еще сильнее стал он от удара. Не победить его сил это жестокосердного, хитростью бывало одерживали верх над ним прямодушным. Благородством побеждали, воинской честью, склоняет Инзирис главу перед истинным бесстрашием. Но грубой силы его одолеть невозможно, потому что чем больше силы, тем страшнее война. И чем мощнее бил Катимбер, тем мощнее бил эндзирис Энзирис. бился на равных, а Энзирис возвращал каждый удар удвоенным. «Чем больше клинков звенит в битве, тем сильнее становлюсь я, ее владыка», произнес эндзирис с легкой насмешкой. «Ты думаешь, мы горды и высокомерны? Нет, я смирен». «И смиренно следую своей сути, своему предназначению, своему...» «Не жребию!» — прохрипел Катимбер, обливаясь кровью. «Не называй это жребием!» «Это жребий!» — схватил его за горло Инзирис. «Титаны создали жребии, подражая богам!» «Но ваши слабее!» «Жизнь разумных существ — это вечная борьба!» «Я — ее воплощение!» «Не смей!» — схватил его за горло и Катимбер. «Я бог войны!» — сказал ему Инзирис. «Я война! Я проигрываю, когда следует проиграть, и побеждаю, когда следует победить. Сегодня мне надлежит победить. Сегодня наши разрушенные чертоги омоются вашей кровью». Сверкнул клинок, и вошло железо в грудь Катимбера и остановилось пылающее титаново сердце. Разжалась длань могучего. Энзирис же сдавил еще сильнее, стиснул и швырнул колоссальную фигуру. Швырнул с такой силой, что пролетел Катимбер сквозь блаженный океан, пролетел сквозь саму кромку, рухнул с небес, рухнул в спокойные волны камня. Цунами накрыло окрестные континенты. Энзирис же повернулся, метнулся молнией и вошел его меч в грудь титаниды Аллеты. Сражалась та с Гильфалерии и брала уже верх над богиней-матерью, что не создана для битв. Но пронзил ее клинок Энзириса и упала беззвучно цветущая. «Где Экефринекс, муж твой?» — спросил Гильфалерию Энзирис. «Разве не ему защищать тебя?» «Сегодня он убил женщину», — сказала тоскливо богиня природы, вешая на пояс серп «Ты знаешь, что бывает, когда приступаешь внутренний запрет». «Он пал?» — нахмурился Инзирис. «Потемнел?» «Выдержал, но с трудом. Ктонические твари в окрестных мирах беснуются. Он скрылся в бездне у Савраморта». «Смерть — лучший утешитель!» — кивнул Энзирис, вновь взбиваясь над полем брани, над бураном разорванных облац. Сражение заканчивалось, было видно. Титаны проигрывали, их осталось меньше половины, но ни один не отступил и даже не думал об этом. Нет народа упрямей титанов, и даже угроза тотального уничтожения их не останавливает. Все еще бился Розульвет, вставший против Ческета, и Аэтернус продолжал удерживать Космодана. Но из других... Кто остался из других, сильнейших? Разве что Экальген? Энзирис повернулся было к нему, но уж нашла гревестника другая. Словно игральные кости прокатились по небесам. Сверкнули глаза, холодные глаза волчицы, глядящие прямо в душу. Ледяным был взгляд Праспирины, богини судьбы. И будто застыло все, когда оказались они с Экальгеном лицом к лицу. Исчезла кровавая битва, исчезли тысячи тысяч, исчез весь Сальван. Остались они двое. «Недостойный пророк», — молвила богиня. «Предзнаменование же было очевидным», — Экальген вздохнул. Он давно уже понял, что ошибся, что все они ошиблись. Им слишком хотелось истолковать пророчество в свою пользу, и они даже не задумались, что смысл может быть противоположен. Во всем виноват он. Не будь у него дара предвестника, не из реки он проклятый Катрен, и не случились бы эти страшные дни. «Не бери на себя так много», — сказала Просперина, глядя Титану прямо в душу. С пророчеством или без это все равно бы произошло. Рано или поздно вы бы пали, замахнувшись на слишком многое. Пали, как падаешь теперь ты. Ее ладонь дернулась, и прокатились игральные кости. Теперь настоящие. Очень-очень настоящие. Даже боги и титаны не выглядели настолько настоящими, как эти кости. Поймала их на лету просперина и сомкнула ладонь. Последний вопрос, сказала она, не разжимая пальцев. Ты хочешь его задать? У меня их много, но задам один, сказал Экольген. От чего вы возомнили себя вправе решать? Кто дал вам власть над судьбой мироздания и нас, его обитателей? Как вы смеете править вселенной, будучи собой? Это не один вопрос, покачала головой Просперина. Но вопросов всегда больше, чем ответов. Нам дали эту власть сами обитатели, смертные и бессмертные. Мы не пришли откуда-то извне. Мы и есть «вы». В нас воплощаются движущие силы мироздания и внутренний мир целых народов. Но собой мы тоже быть не перестаем. В этом наша сила. В этом и наша слабость. Мы не идеальны. И за это вы нас ненавидите. Трудно простить святыням несовершенства. Так хочется, чтобы святыня исправила мир и нас самих. Но мы — это вы. И других богов у вас нет. Ладонь просперины разомкнулась, и засияли на них две игральные кости. Единица и двойка. Край пропасти. Почти худшая из комбинаций. «Ты был взвешен», — прозвучали слова. Пылали небеса и сверкали молнии, когда погиб Экальген-Горевестник. Он провидел будущее на 11 тысяч лет вперед. Но все это были лишь тени на стене, блики и силуэты. В последнее мгновение жизни он изрек последнее пророчество, но его не услышал никто, кроме Просперины. Рядом возникли Цидзуй и хирем. Что вечно молчащие что пустынник, не из тех, кто любит поболтать. Они лишь обменялись с проспериной взглядами и втроем переместились к двум фигурам, замершим в напряженном противоборстве. Третий день уж Аетернус удерживал Космодана. И третий день длилась битва богов и титанов. Тысячи облац были развеяны, тысячи чертогов разрушены. В руины обратился небесный град гиалис Трещины появились на облачной вершине. От пятидесяти тысяч титанов осталось меньше двадцати. Но и бесчетные небожители ушли в свет, исчезли в Пхавачакре без надежды вновь воплотиться в Сальване. Поредели ряды Энхериев, поредели ряды Алысиак. Многие сгинули и среди духов мирных, не умеющих причинять боль. Но битва заканчивалась, было видно. Одиннадцать богов ее покинули, но четырнадцать остались. А кто остался из сильнейших титанов? Рузульвет, да даевмея да Эвмея, да Аэтернус еще, что продолжает сдавливать Космодана. Хватает его титановой силы, чтобы полностью блокировать владыку богов. Но только на это и хватает. И то уже. Иссекать начал древний Титан. Всякому существу свой предел положен. Воздух дрожит вокруг Космодана и Этернуса. Сама реальность комкается. Никто не смеет приблизиться, даже другие боги. Невообразимые энергии полыхают здесь. И сама кромка угрожает лопнуть, выплеснуть в сальван бездну хаоса, разрушить окружающие миры. Быть может, даже и порадовало бы это титанов. Не нужен им хаос, но и не бегут они от него. Но богам такого не желалось, и потому оставили битву Цидзуй, Херем и Просперина. Обратились к тому, что по ту сторону упорядоченного, хаосу. Принялись стабилизировать реальность, сшивать кромку здесь и в соседних мирах. Не стало им дело до пролития крови цельность мироздания вот что важнее всего в этом предназначение богов а не в пустых сварах вовремя они этим занялись перемок наконец космодан а этернуса разбил его алмазные доспехи проломил абсолютную защиту вырвался ударил всей немыслимой мощью грянул той же молнией что убила агапета и рухнул аэтернус Повалился почти замертво, обожженный и опаленный. Анн выжил, выносливый из выносливых, крепкий из крепких. Пережил Аэтернус то, что убило его отца. Рухнул колосс, рухнул неразрушимый, но остался жив. Свалился с Грухтахина в Блаженный океан, пролетел сквозь чистую воду, пролетел сквозь нижнее полушарие Сальвана и сквозь кромку пролетел тоже. Сбросил его с небес космодан, вышвырнул обратно на камень и снова захлестнуло континенты цунами. Теперь окончательно обречены стали титаны. Многое они разрушили и многих повергли, но не удалось им одолеть Сальван, не удалось взять верх над богами. Не хватило всей их титановой силы на такое. Из 50 тысяч титанов уцелело едва 15, да и то многие ранены, едва на ногах держатся. Но продолжали они сражаться, продолжали рваться в бой, не видя давно никакой надежды. Титаны не сдаются. Даже когда дело проиграно, когда нет больше никаких шансов, титаны не отступят. Они разобьют лбы о стену. Они полягут все до единого, но поражения не признают. Титана можно убить, но нельзя остановить. Лучше всех это знал Медиор. Единственный из титанов он не только не участвовал в сражении, но и пытался его остановить. Убеждал, увещевал, взывал к здравомыслию. Но не слушали его сородичи, не слушали и сальванцы. Продолжали убивать друг друга, продолжали обрывать жизненные нити. И каждый такой обрыв отзывался болью в груди Медиора. Он предотвращал каждую гибель, которую успевал. Словно белоснежный сгусток света, он переносился туда и сюда, оказывался везде, где получалось, и если билось еще сердце, если слышалось еще дыхание, если просто сидела еще душа в теле, возвращал Медиор к жизни. Его титанова сила не годится, чтобы крушить горы и сражаться с чудовищами. Но много ли Проку в том, чтобы крушить горы и сражаться с чудовищами? Не видел в этом Проку Медиор? Увы, не всегда ему удавалось. Сложно исцелить духа, ранить тоже очень сложно. Но если уж сумел кто, то исцелить еще сложнее. Они ведь в большинстве своем, ну, духи. Воплощенные, просветленные, обретшие новые тела и жизни, но все равно духи. Трудно вред им причинить, трудно ранить, особенно трудно убить. А если кто и погиб, то обычно лишь чтобы вновь воскреснуть в сальванских чертогах. Но и их существование возможно прекращать, возможно отправлять на перерождение. И лучше всех такое могут другие бессмертные. Удары титанов разрушали все оболочки, крушили бессмертное начало, наносили такие же раны, что наносит Адамант, разве что не окончательные, исцелимые, заживающие. И живых становилось все меньше. Все больше становилось мертвых. Погибали все новые друзья Медиора. Погибла и жена его, Зветламена Справедливая, торжествовал на своем костяном троне Савраморт. Единственный бог, с которым Медиор охотно бы сразился. Но не было его здесь. Были иные боги – Космодан, Марекс, Салара и Энзирис. Бог войны поднял меч, что разрушает города, и указал на последнего из сильнейших титанов. Рузульвет, чей жребий нести освобождение, вскинул секиру, что разобьет любую цепь. Словно молния сверкнула между ними. Молния последнего удара. Молния-предвестник. Гнев богов, гнев титанов. Столько ненависти пылала что мир угрожал рассыпаться. Сейчас убьет Рузульвета Энзирис. Сейчас убьет Энзириса Рузульвет. Их разделяли добрых двести вспашек. Огромное расстояние, пешком и в три дня не пройдешь. Не заметили его Энзирис и Розульвет, за считанные секунды промчались. Между ними парили целых три облаца. С чертогом, с садом, с монументом. Не заметили их Энзирис и Розульвет, разметали в клочья. И когда столкнулись они, когда встретились меч и секира, О, две кометы с меньшей силой сталкиваются. Энергия хлынула волнами, кольцом. Дикая, безумная энергия. Но, как воин, Рузульвет мало уступал Энзирису. И ударил так же точно, так же мощно. Лезвия с лезвием сошлись, клинок с клинком сомкнулся. И раскололись оба. В дребезги разлетелся меч бога войны. Брызнули во все стороны осколки, посекли кого-то из ургонов, из небесных ткачей, якуров, но не до смерти. а Айсекира Великого Титана разлетелась, но не на сотни осколочков, а только на два. Улетел один прочь, вдаль, исчез в безбрежных воздусях. Второй же. Молнией просвистел второй, и словно злая волна Энзириса его направила. Вошел он в горло Медиора, перерезал артерию и рухнул титан, брызнул фонтаной хора. Застыли все, кто это видел. Застыл Рузульвет, вне себя от ужаса. Застыл и Энзирис, глядя изумленно. Ровно на одну секунду замерло побоище. Тишина гробовая воцарилась. На одну секунду. Потом снова пошло бы все своим чередом. За эти три дня погибли десятки тысяч бессмертных. Что значит смерть еще одного? Пусть это один из изначальных титанов. Пусть пал он не в страшном бою с одним из богов, а по нелепой случайности. Что с того? Но закончилась эта секунда, и открыл глаза Медиор. Еще не опал фонтан и хора из горла его, как иссяк. Засветился изнутри титан и снова замерло побоище, застыло, закоченело. Весь Сальван замер, внимая этому чуду, рождению Бога. Медиор непроизвольно масштабировался, вырос до колоссальных размеров, сомкнул вежды, и тишина изошла от него, спокойствие. Молчали другие боги, молчали другие титаны. Остановилась война по воле новорожденного. Шли мгновения, и менялся Медиор. Переосмысливал себя, переосознавал. Заново воспринимал, заново ощущал. Был он титаном, стал богом. Остался ли титаном при этом? Богорождение – самое удивительное, что есть во Вселенной. И суть его действа в чем-то сродни демонизации – о которой мы многое уже слышали, многое уже знаем. Но демонизация проще, приземленнее. Демонизация не так уж и много меняет, она просто стирает рамки, избавляет от внутренних ограничений, от морали и совести. Богорождение же расширяет сознание, раскрывает духовный потенциал, Все, что изначально заложено в каждой душе, исходит разом и предстает в финальной своей форме. Это как вылупление из яйца, прорастание семени или мгновенное взросление. Вот только что был ребенком с детскими страхами и тревогами, а вот уже совсем взрослый и свободный. Границы несказанно расширяются, масштабы несказанно вырастают. Прежние заботы предстают мелкими и незначительными, а на плечи ложится космическая ответственность. На плечи Медиора легли две ладони. Элегиаст — бог знаний, и Энзирис — бог войны. Тоже титанорожденные. Они взглянули ему в лицо, и Элегиаст тихо спросил. «Теперь ты понимаешь?» — кивнул Медиор. Теперь он понимал. Теперь он видел, что и впрямь титаны подошли к богам ближе всех, что для них богорождение — это просто окончательное завершение пути, последний шаг. И он видел свой жребий. Тот никуда не исчез, но лишь расширился несказанно. «Пусть война закончится», — изрек Медиор. «Пусть больше никто не умрет». Его воля стала волей божественной а его слово – Божьим. И он только что богородился, он исходил ба хи пульсировал первичным зарядом. И прекратилась война бессмертных. Посыпалось из рук оружие, замерли все истуканами, зажили все раны и даже некоторые мертвые воскресли. Но не было тепла в глазах титанов. На Медиора теперь смотрели, как на чужого, без ненависти, но и без приязни как на отрубленный палец смотрели, на утраченную часть тела. «Мне понадобится новая секира», — безучастно произнес Розульвет, отбрасывая рукоять. Он остался последним изначальным. И взгляд его стал пуст, а титанова гордость впервые дала слабину. «Вот три дня сражались с богами титаны. Вот перебиты три четверти титанов» но погибли хоть один из богов? Нет. Да, титаны тоже немало сотворили. Сальван обратился в руины. Небесная вершина повреждена, многие дворцы разрушены. Десятки тысяч небожителей утратили свою вечную жизнь, ушли на перерождение. Но самое главное не удалось. Задуманное не удалось. Боги не только не познали убыли, Они познали прибыль. Титанов стало меньше на 35 тысяч, а богов стало больше. Всего на одного, но больше. Это просто несправедливо. Довольно уже случившегося, молвил Медиор, возникнув рядом с Космоданом, Марексом и Саларой. Пусть остальные мирно уйдут. И мы нанесли первый удар ответил Космодан. Не мы явились к ним с войной. К ним внимательно посмотрел Бог жизни. Ты не один из нас. Будешь, если захочешь сам, и согласимся мы все. Но пока ни один из нас. Но ты уже и не один из них. Даже если ты этого захочешь, они не захотят. Я знаю. Боги переглянулись. Их больше становилось здесь, все больше. Подтянулся Цитзуй, явился Алимир. Истекая их хором, возник тяжело раненый Якулянг и исцелил Медиор его раны. Бессознательно, почти машинально. Титаны тоже постепенно собирались в гурьбу. Готовые вновь ударить, вновь ринуться в бой, они были словно сжатая пружина. Если боги пожелают кого-то из них казнить, куда-то заточить или изгнать, наказать как угодно иначе, они не подчинятся. Умрут все, полягут до последнего, исчезнут как вид, но чужую волю не примут. Вздохнул алигиаст, глядя на этих упрямцев, криво усмехнулся Энзирис, а космодан долго молчал. Быстрее молнии говоря со всем пантеоном, гоняя туда-сюда мысли и эмоции, а потом изрек. «Да будет по вашему желанию. Считайте, что победа вами одержана». «Победа?» — сжал кулаки Розульвет, глядя на свой передевший народ. Последний он остался из изначальных. «Вы хотели, чтобы мы не вмешивались в судьбы камня. — молвил Космодан. — Вы заплатили за это тысячами жизней, своих и чужих. И что ж, да будет так. Отныне этот мир ваш и только ваш. Никто из богов более не вмешается в его судьбу, пока вы сами не попросите. — Мы никогда не попросим, — холодно ответил Розульвет. Титаны вернулись на планету Камень, что много позже получит название Парифат. Их осталось едва четверть от прежнего числа, а из сильнейших – почти никого. Заботу о судьбе Титанова рода взял на себя Рузульвет, последний изначальный. Но не был он создан для такого и охотно уступил место Аетернусу, когда тот очнулся, пришел в себя после молнии Космодана. Что стало дальше с единственным сыном Агапета, вы знаете хорошо. О судьбе Медиора тоже известно всем. Но был еще один Великий Титан, что погиб, но не окончательно завершил существование. Десять тысяч лет спустя на планете Парифат, что давно уж никем не называлась Камнем, случилась археологическая экспедиция. Многие тысячи серокожих, равнодушных ко всему работяг, орудовали кирками, орудовали заступами. Был 1012 год новой эпохи, когда некроманты Экзеквариума обнаружили такой труп, что всем трупам труп. Тело Титана Катимбера Когда погибает Высший Титан, его плоть становится еще прочнее, чем при жизни. И он застывает в том масштабе, в котором находился на момент смерти. А Котимбер был в тот момент воистину колоссален. Много дней потребовалось, чтобы вытащить эту громадину из земли хотя бы частично, обнажить хотя бы лицо. Еще в прошлом году здесь было морское дно. Катимбер рухнул в соленые воды. Чтобы извлечь его, некроманты заставили волны отступить. Создали искусственную отмель. Среди них нашлись специалисты и такого профиля. И теперь до да Нельзи воодушевленные они вершили ритуал поднятия нежити. Создавали одну из сильнейших ее форм – бессмертную тварь. Экзеквариуму уже служили мертвые драконы и несколько мертвых титанов. Их армия вызывала уважение даже у мистерии и империи зла. Но сегодня они собирались поднять чудовище, которому нет равных, обзавестись воином, что сражался на равных с богами, что тяжело ранил троих из них. «Сземет, Сакура, Плата, Ога!» — вещал глава круга, читая из книги в сером переплете. «Мирета, Ахуда, Агира, Атумет, Атумет, Схера, Схера, Изимик, Таруга!» тара Нека Патрага!» Отзвучало последнее слово. Засветился, будто на мгновение серый креобал и открыл глаза Катимбер. Он был мертв. Он стал колоссальным зомби. Некогда золотистая кожа посерела и потускнела. Волосы обратились в паклю, а взгляд был пуст. Не светилось в нем титанова правда. Не осталось того гнева, что крушил облачную вершину. «Слушай меня!» — раздался еле слышный писк. «Вставай! Поднимайся! Я теперь твой хозяин, понимаешь? Я теперь твой господин!» Несколько секунд еще разорялся глупый маленький некромант. А потом вылетели из-под земли пальцы и раздавили человечешку Руки, что разили богов, каким пустяком оказался для них волшебник. Некроманты кричали, вопили и разбегались, а Катимбер, выволок себя наружу полностью, поднялся на громадные ноги и задрожали вдали синие горы. Экзеквариум пытался создать бессмертную тварь, нежить, для которой нужен труп бессмертного, сильнейшего из мертвецов, Кроме разве что трупа бога, но они недооценили мощь Катимбера, недооценили его гордость. Даже хладным бездумным трупом он не желал никому подчиняться и разорвал чары этих мертвецких пастухов, как гнилую солому. Он убил в тот день многих из них, но не всех. К Катимберу не вернулся разум, не вернулась титанова душа. Он стал просто гигантским, бессмысленным мертвецом и ушел, когда некроманты оставили попытки подчинить его или снова успокоить. Ушел, куда глядели его глаза, а они в океан. Вновь дрогнулся камень от поступи изначального титана.